Глава 37. Айрон После беседы со Златой настроение стало хуже некуда. Конечно, я понимаю, что так просто она меня не простит. То, как я себя вчера вел по отношению к ней, ужасно. Да и вполне осознаю, что отрицать все, опираясь лишь на траву, как-то жалко. Но что я мог поделать? Злато действительно вызывала во мне симпатию, а бал уже начал раздражать. И в любое другое время я бы также разозлился на темного, который ворвался в мой дом и убил моего стражника. Но Кая Яракша переворачивает эмоции, делает их сильнее, а при превышении дозировки еще и меняет их. Только это все слова, а Злата видела все своими глазами, учитывая, что о траве она раньше не слышала, а в тюрьме сидит тот оборотень. Вернуть прежние отношения будет очень сложно. «Ну что?» – первым делом спросил Джонатан, когда я вошел в свой кабинет. «Ничего. Она хочет увидеться с Темным. Проведешь ее вечером», – сказал я, опускаясь на свое место за столом. «Проведу. А почему я, не ты?» – удивился тот. «Она не хочет». «А ты ей рассказал о Кая Ракше?» – рассказал. «А она что?» «Джонатан, не до тебя сейчас!» – вспылил я. Вот только еще одного разговора по душам мне не хватало. Я не знал, что мне делать. Никогда еще не был в такой паршивой ситуации. «Понял, ухожу. Там посольство Сайлихов прибыть должно со дня на день. Их где размещать?» Спросил он, направляясь к двери. «Джонатан, с чего такие вопросы? Сам знаешь где? В гостевом крыле?» «Как обычно», — ответил я, устало потеряв виски. Там же сейчас живут Злата и Миранда. Елисей с Линдой также еще находится там. И Кристоф. У Кристофа. Комната недалеко от комнат стражников. Он уже в том крыле не живет. Со вчерашнего вечера. Елисей вскоре уедет. Линда и так Салих, Злата и Миранда. Я позже об этом подумаю. Ах да. Позови сюда Милинду. Ответил я. Все же решил разобраться. Думаешь, она подкинула тебе ту траву? Злата ее видела с тем бокалом. Она бы врать не стала. Да и она всегда мечтала стать моей фавориткой, еще когда была Элианой. И Кристофа позови. Мне сейчас нужен стабильный индикатор лжи. «Но ты же помнишь, что Мелинда – дочь твоего главного советника», – уточнил Джонатан. «Что-то мне подсказывает, что эта должность вскоре станет вакантной», – в задумчивости ответил я. Но Джонатан уже отправился за драконицей. «Да, мой наследник, звали?» Грудным голосом осведомилась Мелинда, как только вошла. Кристоф уже был здесь. По поводу вчерашнего он ничего не сказал, но обращался ко мне подчеркнуто холодно. «О, каяракши знают в основном только драконы!» Я кивнул Мелинде присаживаться напротив. «Безупречно красивое лицо, великолепная фигура!» Точеные плечи, тонкие руки. Девушка была почти идеально внешне. Всю картину портила высокомерное выражение лица и холодные глаза с вертикальными зрачками. Она напряжена, раз не может себя полностью контролировать, и допустила частичный оборот. «Так о чем же вы хотели поговорить? И не лучше ли вести беседы наедине?» Ослепительно улыбнулась она, небрежно кивнув в сторону Кристофа. «Я хотел бы поговорить о том, милая Мелинда, что ты бросила вчера в мой бокал с вином Кая Ракши? «Пока еще спокойно», — ответил я. Она вздрогнула. По коже пробежала цепочка чешуек, но тут же исчезла. Глаза также приняли нормальную форму. Она взяла себя в руки. «Не понимаю, о чем вы. Я в бокал ничего не кидала». Пожала плечами она. «Варет!» Тут же оживился Кристоф. «Я ничего не кидала в ваш бокал!» Процедила Мелинда. «Хорошо. А зачем ты вообще туда что-то кидала?» «У этой травы множество различных свойств. но вы понимаете...» Сделала вид, что смутилась драконица. «С какой целью ты это сделала?» Выкрикнул я. У меня не было ни времени, ни желания тянуть дальше этот фарс. «Я...» – запнулась она. «Приказываю именем наследника. Отвечай!» «Я думала, что когда вы это выпьете, то захотите быть со мной и сделаете меня своей фавориткой», – быстро ответила Мелинда. «Она не все сказала. Была еще причина», – ответил Кристоф в ответ на мой выразительный взгляд. «Еще я думала, что, может, если рядом будет та предательница, то вы утратите к ней всякий интерес, а подавшись порыву, устраните ее. Она же принадлежала темным и ведет себя бесстыдно. Взять хотя бы ее платье!» Начала оправдываться Мелинда. «Формулировка именем наследника приказываю очень древняя. Сопротивляться ей невозможно. Драконица вынуждена была отвечать правду». А Кристоф следил за тем, чтобы она отвечала всю правду. «Это не главная причина. Скорее, два запасных плана на случай, если не удастся первый», – вновь подал голос эмпат Милинда взглянула на Кристофа практически с ненавистью. «Но деваться некуда. Юлить я ей не позволю». «Отвечай!» В бокале было красное вино. По слухам, человечка предпочитает именно его. Я использовала внушение. Легкое, почти незаметное. Просто внушила ей, что она хочет пить. А на ближайшем столике вино было лишь в одном бокале. «Она должна была его выпить, а не вы!» — воскликнула Мелинда, покрываясь красными пятнами от злости. «То есть ты хотела ее смерти?» Еле сдерживаясь ледяным тоном, спросил я. «Она мне мешает!» «До ее появления ты хоть какое-то внимание мне уделял, а теперь с ней постоянно!» Перешла на крик драконица, увлекшись, перейдя на «ты». «Ты принадлежишь к древнему роду. Я ничего не могу сделать с тобой, кроме одного. Отныне тебе запрещено появляться на территории моего замка, и в самое ближайшее время рекомендую покинуть город. Вынес свое решение я». «Что? Да как ты смеешь? Мой отец — главный советник, мой дядя заведует всеми твоими войсками. Без них ты не сможешь ни в чем разобраться!» — продолжала верещать Мелинда. И как я мог посчитать ее красивой? «А я их и не выгоняю. А вот ты, с вещами на выход, ты ведь не хочешь оказаться запертой в стенах какого-то дальнего монастыря», — осведомился я. Драконица все так же пыхтя подхватилась со своего места и выскочила за дверь. «Теперь все?» – спросил Кристоф. «Нет. Главное действующее лицо еще не появилось. Мелинда амбициозна, горделива, красива, но мом особо никогда не отличалась. Она всего лишь исполнитель», – сказал я и задумчиво изучил покрошенный край стола. Во время разговора. Я его сжимал рукой. Вот только когда потерял самообладание и вошел в стадию частичной трансформации, так и не понял. Ждать нам долго не пришлось. Дверь распахнулась без стука. На моей памяти такой впервые. Передо мной стоял мой разъяренный главный советник. Следом за ним вошел Джонатан. «Я пытался его задержать». «Немного виноват», — ответил он. «Что здесь?» «Происходит. Да вы соображаете, что делаете? По какому праву вы отправляете прочь из города мою родную кровиночку?» Буквально от ярости. Начал негодовать советник прямо с порога. «Здесь происходит правосудие, если хотите. Не думаю, что вам неизвестно, что произошло на балу. Хоть вас там и не было», – заметил я. «Ничего такого!» «Там не произошло. Даже эта человечка не пострадала!» Воскликнул Эдмонд. «Ваша дочь совершила преступление и несет заслуженное наказание. И можете даже не убеждать меня, что она ничего не делала». Она призналась. Устала, потеряв виски, ответил я. «Что? Заслуженное наказание? Она просто хотела наказать человеческую шлюху!» «За это награждать нужно!» Начал брызгать слюной от злости мой советник. «Значит, вы знали об этом?» Прищурился я. «Да, я знал. И да, это я достал эту траву. И не вижу в этом ничего предрассудительного. Что же вы можете мне предъявить? В любом случае, вам она также не навредила. Я не думал, что вы выпьете это вино», заявил Эдмонд. Неприятно улыбаясь. «А я и не собираюсь вам ничего доказывать. И вообще, почему все еще продолжаю общаться со своим бывшим советником?» Делано, удивился я. «Вы о чем?» От неожиданности почти спокойно ответил тот. «Джонатан, с этого дня мой главный советник ты. Я тебя знаю много лет. Чушь не посоветуешь». Обратился я к своему другу. «Хоть что-то сегодня сделаю правильно!» «А я!» – вскричал Эдмонд. «А вы будьте добры, покиньте город вместе с дочерью!» Стальным голосом произнес я. «Вы за это еще поплатитесь!» – вскричал он визгливым голосом и выскочил из кабинета. «Зачем ты это сделал? Он же теперь твой враг номер один!» – подал голос Джонатан. «Он заслужил наказание!» «Серьезнее наказать не могу. Никакого вреда, по сути, он не причинил. Но при этом могло произойти что угодно. К сожалению, большинство моих подданных будет на его стороне. Поэтому лучше его просто убрать подальше. Или тебя не устраивает твоя новая должность?» – спросил я. «Я и раньше давал тебе советы. Теперь это будет в более глобальном смысле». «Не думаешь же ты, что я сейчас буду усиленно отнекиваться и предлагать на эту роль более достойные кандидатуры?» – усмехнулся он. «Даже не надейся», – позволил себе улыбку я. «Что со зла ты думаешь делать?» «А вот здесь мне советы не нужны», – серьезно сказал я. «Понял. Если что, обращайся, а я пойду разбираться, какие именно обязанности у главных советников», – сказал он и вышел. «Ты тоже уже можешь идти», – обратился я к Ристофу. «Мне также предстоит о многом подумать». Эмпат поднялся со своего места. На меня он смотрел уже без прежней настороженности. Медленно направился к выходу. В дверях остановился. «И все же, я не могу задать тебе этот вопрос. Зачем тебе, злато? Почему ты не отпустишь ее? Теперь у тебя есть возможность узнать о наследнике от Темного» который находится у тебя в пленниках. Так почему? Задал все же вопрос Кристоф. Я задумался. Кристофу не соврешь. маг все же ожидал ответа. Хотел бы я знать, почему. Тихо сказал я чистую правду. Кристоф просто кивнул, признав мой честный ответ, и вышел. Я же так и остался сидеть на своем месте, прокручивая в голове, Извечный вопрос, что же делать?